Глава 22. Июнь 2024 года. На первой попавшейся автобусной остановке Женя резко притормозила. «Выходи!» — скомандовала она Наташе. Всю дорогу до этого момента они молчали. Наташа не проронила ни звука. Женя тем более не собиралась с ней ничего обсуждать. Все в ней клокотало от злости. Она совершенно не могла собой владеть, как не могла выносить присутствие в машине Наташи. Как-то разом вспомнились ее провокационные советы, направленные явно на разрушение Жениной семьи. В каком-то гротескном искаженном виде представились ей поступки этой взбалмошной, неверной и жестокой особы, Обиды, нанесенные влюбленному в нее без памяти Петру в тот период, когда Наташа постоянно сбегала от него к своему любовнику Льдову, теперь воспринимались Женей особенно остро. И ведь только один Борис видел ее такой, какой она и была на самом деле. Лживой, подлой и опасной. А сама Женя? Почему она не видела того, что было так очевидно? Быть может, потому, что сама постоянно рвалась из дома, и Наташа была первым человеком, который поддерживал ее в этом стремлении? И именно Наташа оправдывала самые отчаянные поступки самой Жени, постоянно подталкивая ее в объятия Журавлева. Да, Женя была влюблена, увлечена, она постоянно думает о Павле, но это ее жизнь, и ни в чьих советах она не нуждается. И не надо провоцировать ее, дразнить. Ей без того трудно». Наташа сидела на заднем сиденье, не шелохнувшись. Не собиралась выходить из машины. «Выходи, — говорю, — я тебя никуда не повезу». Женя почувствовала, как от волнения ей стало трудно дышать. «Ты все испортила. Намеренно. Погибли люди. Я нашла человека, который мог быть замешан в убийстве. И ты вот так запросто взяла, да и раскрыла тайну следствия». Ты же знала, что мне надо будет рассказать о результатах поездки Реброву и Журавлеву, и намеренно все испортила, как ты могла. Да, просто так, донеслось до Жень, захотела и сказала. Зачем? Отскоки? Наташа зло усмехнулась. Женя вышла из машины, открыла дверцу и посмотрела на бывшую подругу, густо подведенные черным глаза, жирная блестящая розовая помада и нехорошая кривая усмешка. Она, эта вульгарная блондинка, издевалась над ней, смеялась. Это была уже не та веселая и легкая Ната, которая сделала счастливым ранимого и нежного Петра. «Я не хочу не видеть тебя, ни слышать!» — взвизгнула Женя. «Я уговорю Петра купить для вас отдельный дом, и вы переедете!» «Я не сдвинусь с места, поняла?» Как же изменился ее тон. Она стала чужой. Чужой. Женя вдруг поняла, что Наташа на самом деле ни при каких обстоятельствах не выйдет из машины, поэтому, схватив сумку и кинув в нее ключи от машины, она хлопнула своей дверью и быстрым шагом направилась к остановке. Она шла, стараясь не оглядываться, ей до сих пор не верилось, что она это сделала. «Ключи отдай, дура!» услышала она за спиной, но только прибавила ходу. На остановке никого не было, палило солнце, из поселка выехало такси. Женя махнула рукой безо всякой надежды, поскольку все таксисты практически всегда были обеспечены заказами. Но на этот раз ей повезло. Машина остановилась. «В Москву», — сказала она. Водитель кивнул, и она села. «И, пожалуйста, побыстрее». Все произошло в считанные минуты. Когда она проезжала мимо своей машины, увидела стоящую рядом разъяренную Наташу, показывающую ей неприличный жест. Женя позвонила Льдову. «Матвей, тебе удобно сейчас говорить?» Льдов обрадовался ее звонку. «Матвей, я хотела поблагодарить тебя за то, что ты помог нам проникнуть в поселок. Ты просто невероятный». «Женя, у тебя какой-то странный голос. Что-нибудь случилось?» «Да». И Женя, переполненная эмоциями и, не обращая внимания на присутствие водителя, рассказала Льдову вкратце о своей ссоре с Наташей. Детали, связанные с расследованием, она раскрывать, конечно, не стала. Я оставила ее на дороге в моей машине, но без ключей. Ей нужна помощь. Хорошо, я понял. Ты главное, не переживай. Сейчас позвоню ей. Если что, ты же знаешь, в поселке живет мой знакомый. Он, кстати говоря, ждет вас. Матвей, когда-нибудь я, возможно, расскажу тебе, что произошло. Но не сейчас. Там серьезное дело. Ты не можешь говорить? Именно. Хорошо, я понял. Говорю же, не переживай. Я не оставлю Наташу. Она отключила телефон и заплакала. То, что произошло, сегодня разрушило не только ее план расследования и отношения с Наташей, но и всю ее жизнь в доме братьев Бронниковых. Несомненно, в доме будет скандал. Наташа, вернувшись домой с помощью Льдова, пожалуется на нее Борису, расскажет обо всем мужу, потребует, чтобы он как можно скорее решил вопрос приобретения дома для их семьи. Уже не будет серьезный разговор с Борисом, который, кстати говоря, и вовсе может закончиться их разводом. Наташа может постараться и рассказать о визите Жени к больному Павлу, но, главное, из-за этой Наташи она потеряет Петра. Женя настолько была привязана к своему деверю, так любила и уважала его, что сама мысль, что после сегодняшней ссоры он вынужден будет покинуть дом, который считается и его домом, и будет разлучен со своим любимым братом, приводила ее в глубокое уныние. Между тем такси мчало ее в Москву, а не в Подольск. Она хотела видеть Павла, хотела поговорить с ним, посоветоваться а заодно и рассказать, пусть и о скромных, но все же успехах в расследовании. Он должен знать, что это не она превратила разговор с Зоей в комедию, что это Наташа подставила ее самым грубым образом, и что если убийца есть Зоя, то только по вине Наташи она может уже быть в бегах. Да, она так ему и скажет, в бегах, хотя Зоя произвела на нее весьма хорошее впечатление, и меньше всего она была похожа на убийцу. А ведь в поселке полно дел надо проверить особняк поискать там морозильную камеру мысль о том что обо всем этом она могла бы рассказать мужу приводила ее в тихий ужас поделиться с борисом своим провалом в поселке и ссорой с наташей нет что касается наташи то здесь он бы как раз поддержал ее он давно уже точит зуб на свою сноху считает ее недостойной брата и он скорее думал бы о том чтобы избавиться только от нее но никак от всего семейства петра Но разве здесь можно что придумать? Пётр обожает свою жену, которая, к тому же, родила ему дочку. И как быть в таком случае? Куда ее деть? Куда отправить? Если только в далекое путешествие, лет эдак на пять. Таксист, к счастью, оказался неразговорчивым, хотя Женя после разговора со Льдовым ждала обычного для подобной ситуации вопроса. Что, проблемы? И чаще всего пассажиры с удовольствием делятся своими проблемами. Советуются с таксистами, проверяя на них свое мнение, сравнивая. Но Жене на этот раз повезло, и она всю дорогу просто тихо всхлипывала на заднем сиденье и все спрашивала себя, позвонить ли Павлу, предупредить о своем визите или нет, но даже сам звонок был бы для нее стрессом. А вдруг его нет дома, а она уже едет туда и адрес назвала. Или он дома, но ему он не здоровится, и ему сейчас вообще не до гостей. Она так боялась быть отвергнутой, что так и не позвонила. Приехала, поднялась к нему, позвонила и перестала дышать, прислушиваясь к звукам за дверью. Она понимала, что охранник не пустил бы ее, если бы Павла не было дома. Значит, он дома, но почему же не открывает? И вдруг дверь открылась. Журавлев как-то бесшумно подошел и открыл ее. Увидев Женю, улыбнулся, схватил ее за руку, втянул в дом. Пришла. Сколько радости было в его тоне. И он, толкнув дверь, которая тотчас захлопнулась, крепко обнял Женю. Его губы были сладкими от сиропа на солодке и пахли лекарством. Выглядел он намного лучше, явно шел на поправку. «Как же я рад, что ты пришла!» Женя почувствовала себя совсем слабой, вдруг расплакалась. Ей не терпелось поделиться с Павлом своей ссорой с Наташей. Зачем она рассказала ему о Зое и выходке Наташи? «А я ведь не верил в то, что это видео приведет к этой женщине, каюсь признался Павел. «У меня варенье есть малиновое. Хочешь?» «Нет, на улице жара не хочу. Так что же теперь делать? Надо бы обо всем рассказать Реброву». Появилась информация, что с карт наших жертв все деньги были переведены на карту одного и того же человека по фамилии Тихий. Тихий Анатолий Васильевич, пенсионер. Его нашли. Это глубокий старик, 82 года. Он перепугался страшно, когда к нему заявился наш опер и сказал, что познакомился в парке с мужчиной, который уговорил его завести дебетовую карту на свое имя. На вопрос, зачем ему это нужно, этот мужчина сказал, что он просто будет там прятать деньги от жены. И за эту услугу заплатил старику 10 тысяч рублей. Они что, вместе пошли в банк? Тогда можно было бы посмотреть записи видеокамер? В том-то и дело, что нет. Мужчина заказал эту карту по телефону, и курьер доставил ее через три дня старику прямо домой. Потом они встретились в парке в условленный день и час, Старик принес ему карту, а мужчина дал ему обещанные десять тысяч. То есть между собой они по телефону не общались, я правильно поняла? Да, мужчина, а он, полагаю, явно имеет отношение к убийству. Сделал все аккуратно, не оставив никаких следов. Единственное, что сработало бы, если бы мы показали старику фотографию этого человека, он бы его опознал. Но у нас нет ни одного подозреваемого. Но он его хотя бы описал? Да как сказать? Сказал, что мужчина довольно молодой, симпатичный, что культурный такой, вежливый. Сказал, что деньги заплатит и заплатил. Старик довольный, для него это существенная прибавка к пенсии. И какие там суммы были? Преступник опустошил практически все карты жертв. Но именно те карты, которые те имели при себе. Так, во всяком случае, сообщили свидетели. Жена Масленникова, брат Корнетова и секретарь Тронникова, которая время от времени пользовалась его картами, когда заказывала ему еду или цветы. Проверили все карты жертв, на некоторых тех, что оставались дома, сохранились деньги. Получается, что преступник каким-то образом узнавал пароль. Я думаю, там было все гораздо проще. Жертвы сами переводили свои деньги на карту старика Тихого. По всей вероятности, им угрожали, заставили. И после того, как деньги были переведены, их запирали в морозильной камере и оставляли умирать. То есть их убивали из-за денег? Может, мотив был тот, о котором мы говорили раньше? Месть. Но почему бы заодно не пощипать мужиков? Кстати, у всех жертв, за исключением Игоря Масленникова, который приезжал в поселок на такси, машины пропали. Это как? Могу предположить, что они, перед тем, как идти к Зое, оставляли свои машины на парковке. Откуда их угоняли? Все трое. Корнетов, Тронников и Февралев. Никогда не ездили на такси, только на своих машинах. «Понятно. Значит, их не только ограбили, но еще и машины угнали. Интересно, что скажут на это охранники?» «Они не отвечают за машины. Ты мне лучше расскажи про Зою». «Она очень красивая. Я, конечно, не профайлер, но я так и не смогла представить ее в роли убийцы». «У меня не получилось. Она, знаешь, такая нежная, хрупкая. Паша, пока я ехала к тебе, у меня созрел план. Он, конечно, невыполнимый, я знаю». Я должна узнать, где живет эта Зоя, и каким-то образом проникнуть в ее квартиру. А вот как это сделать, ты уже думай. Я должна найти ее медицинские документы. И если она подвергалась насилию, или, быть может, когда-то была ранена, может, ее избили. Словом, мне надо хотя бы узнать, к какой поликлинике она прикреплена. Но зачем тогда обыскивать ее квартиру? Достаточно знать ее фамилию, адрес и найти эту самую поликлинику. Это я сделаю в два счета. Через киношников? Но тогда она узнает об этом от этих же киношников и уж точно запаникует. И если она убивала не сама, а кто-то по ее просьбе, к примеру, то разворошив эту историю там, в серых дроздах, мы всех упустим. Да это точно не она, а раз деньги переводил мужчина. У нее есть помощник. Он, может быть, и как нанятый ей убийца, заодно и тот, кто присвоил себе деньги жертв, так и человек, действующий за ее спиной, мстящий за нее так, чтобы она ни о чем не знала. Но тот, который знает ее тайну. Но твое предложение заглянуть в медицинскую карту этой Зои мне нравится. И все-таки мне бы хотелось попасть в ее квартиру. Все знают, что это и незаконно, и опасно, и так нельзя делать, но все же потихоньку делают. «Ты только представь себе, как много может рассказать о человеке его жилище». «Мне ли не знать?» — улыбнулся Павел. «Но ордер на обыск ее квартиры мне точно не получить. У нас на нее ничего нет, кроме того, что она встречалась с этими мужчинами. Ты первая нашла ее, проследила связь ее рыбного ролика с нашими жертвами, и все это, сама понимаешь, неофициально». «Какие-то вы там в своем следственном комитете нерасторопные». Уж давно сами бы поехали туда, нашли ее и допросили по всем правилам. Я вот лично, когда ехала туда, боялась, что мы опоздали, что ее уже допрашивают. Я же и Реброву рассказала про Зою. «Паша, наверное, я совершила преступление, вмешалась, подняла волну». Женя от смущения даже отвернулась к окну. Она вдруг поняла, что не только Наташа, но и она сама сделала все возможное, чтобы только провалить операцию. Вот так взяла, да и выдала этой Зои свои опасения подозрения, озвучив предположение, что Зоя мстила своим насильникам. А если разобраться, то откуда вообще взялся этот мотив? Это же сама Женя его и придумала. И навязала его, получается, реброву с Пашей. И все это из-за того, что мужчин замораживали, что убийца выбрал такой вот простой, не требующий навыка оружия и других средств, способ убийства. Женская месть может быть лишь вследствие тяжелой нанесенной обиды. Вычитала она из интернета. Это все понятно, но в случае, если бы отомстили одному мужчине, а здесь их четверо. Даже если предположить, что все четверо изменяли одной и той же женщине, что обидели ее, пренебрегли ею, и пусть даже отказались жениться, но все равно за это не наказывают смертью. Значит, обида тоже была смертельной, то есть настолько серьезной и глубокой, что, возможно, тоже была связана с угрозой жизни этой женщины. Но если бы речь шла о насильниках, которые появлялись в поселке Узо и один за другим, то разве она призналась бы в этом Жень? Она вполне могла сказать, что не видела их, не встречалась, что видит первый раз. Да и зачем было бы организовывать эти четыре встречи в таком, по сути, людном месте? Все-таки этот особняк мог быть в то время, когда они появлялись там, занят съемочной группой, или же тот, кто заманивал их туда, точно знал, что вечером в доме будет одна Зоя? Но если так, то при чем здесь вообще этот рыбный ролик? Ну, не могли же эти четверо одновременно заинтересоваться этим рецептом? Женя никак не могла объяснить себе, зачем этим мужчинам было приезжать к Зое. Если, к примеру, кто-то один узнал ее, сообщил приятелям, и все они приняли решение избавиться от нее, то почему не избавились? Уже первый, тот же Игорь Масленников, мог бы сделать с ней что угодно, убить ее. Или напугать ее своим появлением так, что она, встретив его от страха, быстро покинула поселок. Вопросов было так много и нестуковок тоже, что Женя почувствовала себя совершенно бессильной. Она рассказала Журавлеву об обещании помочь, которое она дала Зое в случае, если та действительно убила мужчин из мести. Павел улыбнулся. «Да не переживай ты так. Ну, сказала и сказала. Если бы она была убийцей, то вполне вероятно ухватилась бы за это твое предложение помощи. А во всяком случае, ты бы это почувствовала. Я вот другое понять не могу. Если Зоя действительно жертва, то причин для встречи только две. Либо она могла хотеть смерти своим насильникам и нашла их, либо насильники искали ее, чтобы убить. Чтобы она одним своим существованием не отравляла им жизнь. Чтобы они избавились от страха быть разоблаченными. Но в эти две схемы никак не вписываются их красиво обставленные поочередные визиты к ней. Со стороны все это выглядит, как желание мужчин поближе познакомиться с понравившейся женщиной. Да и сама Зоя, насколько я понял, до того момента, как ты не рассказала ей об их смерти, не казалась напуганной. Да, это правда. Иначе я бы поняла. Паша, что теперь делать? Поцеловать меня? Пора было возвращаться домой, но Женя не знала, что ее там ждет возможно грандиозный скандал в случае если разъяренная ее поступком наташа рассказала борису о ее назревающем романе с журавлевым еле серьезный разговор с петром которому наташа передала требование жене немедленно выселиться ей из дома из за невозможности проживать там вместе паша я боюсь говорила женя одеваясь причем этот ее страх был связан не с тем что она только что впервые изменила мужу а именно с наташей их ссорой. Опасные и преступные мысли, как змеи, иногда обвивают человека и жалят, их яд проникает в самое сердце. Вот такой мыслью была возможность убедить Бориса в том, что Наташа сама придумала этот роман Жене с Журавлевым в отместку за то, что она оставила ее на дороге. Другой вариант, над которым Женя давно задумывалась, иногда просто задыхаясь в браке. Это, честно признаться мужу в том, что им надо расстаться. Возможно, на время. Но как реально это сделать, она не знала. Она не могла представить себе, что живет где-то в другом месте, где нет ни Бориса, ни Петра, ни Галины Петровны, ни няни и сада. А вот жизнь без Наташи — это пожалуйста. После того, что произошло между ними в сером дрозде, она была уверена, что никогда ее не простит. И дело даже не в том, что та грубо вмешалась в расследование, а в том неприязненном отношении, которое исходило от нее. Женя остро это почувствовала. Изнеженная, избалованная обласканная домочадцами, давно не сталкивавшаяся с конфликтами, она восприняла это как личную трагедию. Наташа вмиг стала ей чужой, а ведь когда они только познакомились, то так потянулись друг к другу, так помогали. И как Женя радовалась, когда Наташа наконец бросила своего льдова и навсегда переехала к Петру. Выбрала его, а потом родила Милу. Когда-нибудь она, может, и поймет, что случилось с Наташей, почему она так с ней поступила. А может, и нет, но главное между ними, женская дружба и понимание, исчезла. А что, если Женин сон был в руку, и между Наташей и Борисом есть связь, и Наташа делает все возможное, чтобы рассорить супругов и безжалостно, бросив сентиментального на розовой водичке романтичного, добрейшего и влюбленного в нее по уши Петра выйти замуж за более интересного и мужественного Бориса? Женя, уже мысленно расставшись с Борисом, возвращалась в свою квартиру, покупала детскую кроватку для Миши, искала работу и уговаривала няню Соню переехать к ней, как вдруг услышала. «Постоянно думаю о тебе. Только о тебе, Женя. Мне кажется, что я даже заболел, потому что давно не видел тебя». Журавлев, я тоже думаю о тебе и не знаю, что мне делать. И домой ехать боюсь. Я могу тебя отвезти?» Она грустно улыбнулась.